Явление 11 Беневольский, Иван. Беневольский ей вслед. «Минуту! Одну минуту! Никакого правдоподобия! Это шутливый вымысел субредки! Ивану, постой хоть ты! Что прикажете? Представь себе, что мне сказала горничная! Какая, сударь, горничная!» Ну, вот что сейчас отсюда вышло. Помилуйте, сударь, что это за горничная? Это барышня, здесь в доме воспитывается. варвар Николаевна. Моя невеста? Я погиб. Зловещий человек, что ты сказал? Сущую правду-с. Ну, как же мне не ошибиться? Входит женщина, молодая, не дать не взять мой идеал. Кому же взойдет в голову, что она жена старика Александра Петровича Звездова? С ней другая должна была показаться мне горничную. Станет ли, сударь, горничная Растобаровать с молодым незнакомым господином глаз на глаз Среди бела дня, где все люди ходят? Довольно, что и урывкою пошаливают. полный братец! Нынче горничные везде всегда и со всеми разговаривают. Я это читал во всех новых комедиях, а комедия — зеркало света. Как вам угодно. Беневольский в размышлении. Из тысячи книг собирал я познание о свете, и вдруг одна нечаянность все превращает в ничто. О, фатум! Нет, не виню тебя, ученье, так догадываюсь, понимаю». Я сам виноват. Я читал же, как забыть, как не вспомнить. Это одно и то же положение. Они хотели испытать меня. Одна притворилась горничной, другая моей невестой. А я не угадал. Но не дам им торжествовать. Оборочу им же в беду. Скажу им, что я знал все и нарочно притворялся, чтобы помучить хитрую. Ту развязку я читал. Очень помню. «Еще ничего не прикажете?» Беневольский в сторону. «Этот человек может мне послужить. Он так хорошо одет. Верно много значит в доме. Я читал, что у знатных есть слуги, которые в доме все делают и даже управляют господами». Громко. «Послушай, мой друг, полюби меня». — Делай, что я тебе скажу. — Что будет угодно? Беневольский дает ему деньги. — Вот тебе для знакомства. Не откажись, кто, сударь, от денег отказывается. — Не откажись подать мне те сведения, что я от тебя потребую. Ты, верно, все в доме знаешь жду до утонченности. Все тайны тебе известны. — Не виноват, сударь. Я вчера только поступил сюда, в услужение. Александр Петрович изволил меня выпросить у своей тетушки княжны Дарьи Савишны Невкушаевой. Про нее скажу вам, что хотите. Почти она целомудренная девица, 60 лет. Я у нее исправлял должность буфетчика. Какое мне до нее дело? Судьба меня преследует. По крайней мере, впредь, братец, старайся все слышать, все знать, что здесь происходит. О, вперед, сударь, будьте уверены, всю подноготную выведаю. Под завесой тайны слушай все, где, что, кто, кому, тихо станет шептать. Да, сударь, коли очень тихо будут шептаться и не услышишь, лови малейшие намеки. Наблюдай за тело движениями, за выражением лиц. Из того выводи свои заключения. Шей себе тетрадку, все записывай. Вот тебе карандаш.